34. Кэт Коллинсвуд была в беззаконном хранилище Низданского участка, словно в забытом сердце кукольного домика. Барон наблюдал через армированное стекло двери. Он уже видел, как Коллинсвуд это делает. Это была методология ее собственного изобретения. Стоял там и Варди позади, со скрещенными руками, глядя через плечо Барона. В комнате было пыльно. Коллинсвуд казалось, что наличие этого усыхания, шелушения времени только способствует. Наверняка она не знала. Она воссоздавала как можно больше обстоятельств первого оглушительного успеха, зная, что каждая из них может быть лишь суеверием, а она с крысой. Так что куча пустых картонных коробок в углу так и лежала, как лежала многие месяцы, когда Берн намеренно шип одну Она высказала ему пару ласковых и несколько минут перестраивала стопку, как было, на случай каких-то нюансов силы в углах. «Вати сюда не придет», — сказала она Берону. «Даже если бы мог». Вокруг были обереги, охранявшие фигурки и игрушки в пределах участка от зайцев. «Нужно брать его там, где он живет. Не в статуях, это его передышки». Жил Вати в одной из бесконечных интераций эфира. Посреди освещенной лампами дневного света комнаты была свалена магическая дребедень. Жаровня, где горел химически подкрашенный огонь. Стул с бутылками крови. Слова на древних языках на особенной бумаге. Вокруг кучи были подключены три телевизора, испускавшие помехи. — А теперь, — непринужденно сказал Бэрон Вади, ждем ППК. Кулинсвуд капнула кровью в огонь. Опорожнила туда маленькие урны с пеплом. Полыхнуло, добавила бумагу, пламя сменило цвет. Флуоресцентные лампы опрощали колдовство. Не давали теням сгущаться или прятаться, но тени не сдавались. Наливались, словно пятна грязного воздуха. Коллинсвуд бормотала. Нажала на пульт, и телевизоры начали проигрывать костру заезженные кассеты. Звук был тихим, но различимым. Неровные музыкальные ритмы, рваный монтаж, огрызки голосов. «Офицеры!» — сказала Коллинсвуд. «Долг зовет!» Вокруг поднимающегося огня скручивались ропчущие порывы. «Стоять!» — услышала она, как прошептал один из них. Коллинсвуд бросила в жаровню две кассеты. Из них повалил сгустившийся дым, и в нем ныряли отдельные тьмы. Слышалось шипение, как от удовольствия. Она сделала телевизоры громче. Они начали кричать. Варди покачал головой. Думаешь, что хочешь», — сказал Бэрон. «Но у нее котелок варит, раз все это выдумала». «Если вы скончались», — сказала Коллинс Вуд бормочущим пустотом, – «это еще совсем не значит, что вы не на службе». Они бубнили суровым мужчинам с устаревшими прическами экранным автомобильным погонем и кулачным дракам. Она швырнула в огонь еще кассету, книжки в мягких обложках. Тени мурлыкали. П.П.К. Так Берн называл призываемые сущности, покойные полицейские констебли. Есть тысячи способов в него проникнуть, но эфир это промежуток, всегда эфир. И в этой сложной асоматической экологии теснятся призраки духи души осознанных сновидцев кому лучше искать бестелесного подстрекателя вати как не бестелесным блюстителем порядка давайте давайте констебли сказала кулингсвуд я бы сказала что вы ради этого живете но это уже пошлость она по очереди придвинула телевизоры ближе к пламени над огнем взвились тени офицеры Они лаяли, как потусторонние тюлени. Какофония перехлёстывающих старых сериалов. Стекло телевизоров закоптилось, и сперва один, а затем быстро и остальные два хлопнули, прекратили показ. Из их щелей повалил дым, потом втянулся обратно под давлением ППК, который Тараторе вбили в ящики градиент жара. «Приян!» Рёв в резкой тишине комнаты. «Прион, слеп дует псоглав, но июлицен! Стоять!» — услышала Кулинсвуд. «Привет, привет всем, привет всем! Да, это педик сержант, сам упал с лезденицы! Слеп дует псоглав, но июлицен!» «Ладно», — сказала она, — «Констебль Смит, Констебль Браун и Констебль Джонс». «Вы герои, вы принесли себя в жертву охране правопорядка при исполнении служебных обязанностей». Приведение из грязного дыма содрогались, пропадали из виду, гордо ожидали. «Вот вам шанс», — сказала она. «Это повторить, отработать пенсии, которые вы так и не получили, да?» Она подняла большую папку. «Здесь все данные, которые у нас есть по делу. Нужен нам один плохой парень по имени Вати». «Он у нас очень ветреный, этот Вати, не сидит на месте, нужно прижать его к ногтю». «Вати, Вати!» — сказал какой-то голос из дыма. «Какой-то педик, какой-то чурка, что за Вати-гад?» «Сейчас все будет», — сказала Коллинсвуд. «Мразь, мразь!» — услышала она. Заломаю гада!» Она бросила папку в огонь. «Порадовала!» Призрачные сущности издали «А «Ах!», как будто медленно опускались в ванную. Взбили пену из эфира, от которой зачесалась кожа Коллинсвуд. «Призраки», — подумала она. «Ну, сейчас». Это была афера, где облапошенной жертвой была сама афера. Убеждение. Штуки, которые она сделала, состоявшие из расплывчатых, но чрезвычайно гордых воспоминаний о барной болтовне, арестованных преступниках, поставленных на место богатеньких гадах, накуренных кабинетах и грязной, жуткой, почетной смерти всего несколько мгновений назад не существовали. Призраки, они сложные. Осадок человеческой души, любой человеческой души, слишком многослойный, противоречивый, норовистый, не говоря уже о посмертной травме, чтобы выполнять чужие пожелания». В редких и произвольных случаях, когда смерть действительно не конец, никто не знает, какие аспекты, какие отвергнутые грани загробной личности вступят в схватку с другими. Это вовсе не загробный парадокс, таким он только кажется живым, что призраки зачастую ни капли не похожи на живых, следами которых они являются – Что ребенка во время прихода мягкого и любимого дядюшки, скончавшегося в борьбе с раком, ужаснет жестокая и едкая язвительность тени. Что вернувшийся дух какой-нибудь, вселявший ужас сволочи, только улыбается и пытается с неуклюжей, эктоплазменной руки покормить кошку, которую всего несколько дней назад пинала его физическая нога. Даже сумей Коллинсвуд призвать дух самого упорного, чтимого и бескомпромиссного офицера летучего отряда за последние 30 лет, она могла бы остаться с тоскливым эстетом или хнычущей пятилеткой на руках. Так что опыт и выдержка настоящих покойных поколений были для нее закрыты. Был и другой вариант – намутить парочку грубых полицейских функций, только мнящих себя призраками. Несомненно, в смеси было и что-то от душ настоящих погибших офицеров. Основа – подложка полицейского мышления. Трюк, как узнала Коллинсвуд, в том, чтобы работать обобщенно. Как можно абстрактней, она могла слепить вместе обрывки сверхъестественных разумов из воли, техники, немногих остатков памяти и, прежде всего, образов. Чем очевиднее, тем лучше. Отсюда дешевые полицейские процедуралы, которые она жгла. Отсюда телевизоры и записи, копии летучего отряда Скотланд-Ярда и профессионалов, приправленные для ханженства капелькой Диксона. Взболтать и получить абсурдную мечту о золотом веке, учившую ее призрачные функции, что делать и как быть. Здесь не место для нюансов. Холлингсвуд не заботили тонкости процедур в эру после дела Лоуренса. Курсы политкорректности, социальная работа. Примечание. Стивен Лоуренс. Годы жизни 1974-1993. Чернокожий мальчик, убийство которого полиция не смогла раскрыть, после чего в ней провели реформы. Конец примечания. Здесь место для городской идеализации. Фетишизированных 70-х с настоящими мужиками потому в костер и пошел DVD «Жизни на Марсе». На деле Коллингсвуд мотивировала к жизни стойкие и простодушные клише, которые верили в себя. Во всех смыслах. Она сама ловила себя на том, что скатывается в абсурдный регистр, которым пользовались функции, китчевые спичи и преувеличенный, растянутый лондонский акцент. «Милости просим, сэр», — сказала она. «Он весь ваш, Вати». «Последний известный адрес — любая сраная статуя. Род занятий — усложнять нам жизнь». Им не обязательно быть умными лжепризраками, да они и не могли. Зато у них имелась наглая смекалка и накопленный опыт многолетних фантазий сценаристов. «Мелкий поганец!» — слышала она их. «Ты глянь на эту хрень!» — взметнувшийся пепел досье. «Заломать мелкую шантропу, сверхурочный пидер начальник-сержант! Следуем по главной июль лице!» Кудах -то ли они. Они заговорчески бормотали, сличали несуществующие заметки. Коллингсвуд слышала, как они произносили имена из дела. «Вати, Билли, Дейн, Адлер, Арчи, Тефтекс и Иисусе, мать его!» Читая их в горящих документах. «Сущность или сущности?» Они колебались между единством и множеством, выскользнули из пределов чувствительности из комнаты. «Твою ж услышала Коллинсвуд. Бож манаем и повинтим!» «Во-во!» — сказала она, когда они ушли, и комнату начала заполнять вонь горелого хлама и взорвавшихся телевизоров, уже не липнущая к ним. «Повинтите, повинтите! А не? Ну, узнаете! Приведите, мелкую падлу!» «Надо задать ему пару вопросов». Мардж обошла все, что могло иметь хотя бы отдаленную связь с Леоном или Билли и развесила ксерокопированные плакаты. «Полтора часа работы за ноутбуком, два джипега и простая верстка. Вы видели этих людей?» Она написала имена и номер мобильного, купленного специально, посвященного исключительно этой охоте. Она стыплерила их к деревьям, вешала на доски объявления у газетчиков, расклеивала на боках почтовых ящиков. Первый день или два она бы сказала, что относится к ситуации настолько нормально, насколько могла в данных обстоятельствах, насколько мог бы любой. Она бы сказала, что да, конечно, так непостижимо потерять любимого, а потом, конечно, выслушивать угрозы от устрашающих личностей. Это ужасно, но иногда ужасное случается. Мардж перестала себе это говорить, когда день за очередным днем не шла в полицию, чтобы рассказать об этом столкновении. Потому что... И вот тут она терялась в словах. Потому что в мире что-то изменилось. Те полицейские. Им не терпелось вытянуть из нее ответы. Они заинтересовались ею как фигурантом. Но она не почувствовала ни от одного из них личной заинтересованности. Очевидно, у них было срочное задание. При этом Мардж поймала себя на уверенности, это задание ни в каком виде не включает ее безопасность. Что все это значит? Какого хрена, думала она, вообще творится? Она чувствовала, будто попалась, как рукав в шестерне. Работа словно просачивалась через фильтр. Дома ничего не работало. Вода из-под крана плевалась, перемежаясь пузырями воздуха. Ветер как будто настроился бить по ее стенам и окнам сильнее обычного. По ночам был плохой прием у телевизора, а уличный фонарь перед домом включался и выключался, смехотворно сбоящий и несовершенный. Мардж не один вечер слонялась от Софы к окну, от Софы к окну, и все выглядывало, как будто Леон или Билли, который не раз появлялся в этих, как их назвать фантазиях, будет просто стоять снаружи, прислонившись к фонарю, ждать. Но там были только пешеходы. Ночное освещение ближайшей Бакалеи сиротливый, без всяких прислонений фонарь. Только после многих часов светомаскировочного затемнения вперемежку перемешку с освещением, этакого театрального эффекта из-за штор, однажды ночью Мардж не выдержав, обратила на фонарь хоть какое-то внимание, и тут ее с физическим шоком озарило. От этого прозрения она даже пошатнулась и ухватилась за стену, что прихоти и подсветки не случайны. Она вычислила петлю сидела несколько минут наблюдая подсчитывая и наконец нехотя словно этим она признавала то что признавать не хотела начала записывать фонарь загорелся за газ вспышка вспышка быстро медленно теперь долго и ярко вкыл выкыл, вкыл вкыл вкыл выкал вкыл выкал вкыл выкал а потом туманное затухание и снова краткий паттерн что еще это могло быть длиноты и паузы в повторяющихся комбинациях. Фонарь плевался светом в морзянке. Код она нашла в сети. Фонарь говорил «Леон мертв», «Леон мертв», «Леон мертв». Марш переводила раз за разом много раз. В течение этих долгих минут она не думала о том, что чувствовала. «Леон мертв», — шептала она. Пыталась не думать о смысле, только перепроверяла, что правильно перевела проблески точек тире. Она выпрямилась. Конечно, была отропь от скверного абсурда, от «как этого сообщения?», но и сами слова, их содержание, их объяснение пропажи Леона, она не могла их развидеть, забыть. марша осознала, что рыдает. В шоке она плакала долго, почти бесшумно. Приноровившись к ритму света, она тут же заметила последнюю внезапную перемену. Она схватила ленту морзянки и пролила на нее слезы. Последняя фраза фонаря повторялась только дважды. «Не», — читала она, — «лезь». Захлебываясь и поскуливая от горя, двигаясь, как в студне, Мардж перешла к компьютеру и начала искать. Ей ни разу не пришло в голову подчиниться последнему запрету.